МОРСКИЕ ВОЛКИ РОМАН О РАНЬЕРЕ Ветер стонал голосом смерти. Дракар приближался к покрытому льдом берегу, и Хауталла посильнее закутался в плащ. Воздух был холодным и леденящим но не таким холодным, как суровые взгляды, ощущаемые им затылком. Будучи финном, он сознавал необходимость постоянно доказывать личную ценность этому отряду северян. Эрик, прозванный Волком, без труда прошел по обледенелой палубе, встав рядом со своим заместителем. Холод усилился. — Ты точно уверен, что это тот остров? — зарычал Эрик. Халталов строгнул. — Да, капитан. Это единственный остров, который они сумели бы настичь до утреннего рассвета. Эрик отшвырнул свой плащ в сторону, демонстрируя, как презирает Холод и своего заместителя, и не обращая внимания на лед которым сразу же покрылась его кожаная куртка. «Не за одну лишь кровожадность в битве», — звался он «Волком», — «но и за то, каким был в других делах». «Успеем ли мы?» Хаутава промедлил, сомневаясь в том, как будет воспринят его правдивый ответ. Но честь обязывала любой ценой сказать истину. Капитан. «Боюсь, что даже сейчас слишком поздно. Варги точно убили вашу дочь, или сделали одну из своих? Я молюсь о ее смерти». Эрик могучий рукой схватил Хаутал за плащ на груди, расколол покрывающую одежду лед и притянул низкорослого заместителя к себе. «Следи за языком Хаутала, иначе я вырву его и скормлю своим псам». Дочь моя жива и здорова. Они выкрали ее ради выкупа, я уверен. Если они ей навредили, то сам Один не накормит своих червей тем, что останется от их тел. Успокойтесь, капитан. Я сказал так, чтобы подготовить вас к тому, что мы можем найти. Неужели вы забыли, что стало с дочерью Ярва Хродгарсона? Пальцы Эрика сжались в опасной близости от горла Хаутавы. «Ныне все иначе. Хротгарсен был слабым глупцом. Он слишком долго ждал, прежде чем броситься в погоню. Мы, северяне, всегда охотники и никогда добыча. Хротгарсен забыл это. Из-за его трусость дочь его жизнью». Хаутала вырвал свой плащ из схватки Эрика. — Капитан, я бок о бок сражался с вами во множестве битв и прибыл сюда с готовностью отдать жизнь, спасая вашу дочь. — Почему вы меня оскорбляете? Лик Эрика смягчился в тусклом свете зимнего дня. — Да, Хаутала, — сказал он едва слышным шепотом. — Ты достойно служил мне, как воин и друг. Но твой вечный скулёж об осторожности ввергает меня в ярость. нам плевать на осторожность. Кровью мы побеждаем в битвах! Как и варги, капитан. Эрик на миг выпучил взгляд на своего низкорослого заместителя, прежде чем оттолкнуть его в сторону. Халтава открыл рот, но передумал. Не время сейчас спорить с Эриком. День быстро близился к концу, и Хаутала боялся, что ночь не будет такой торопливой. Когда нос судно ударился о скалистый берег, небо на западе пылало пламенем. Хаутала подал сигнал, и двое мужчин спрыгнули в ледяную воду, начав вытягивать корабль из манящих объятий прилива. — Готовьтесь, мужики! — закричал Эрик, извлекая меч из ножен. — Щедро озлочу того, чей меч убьет больше всех варгов! — За на и Сигни дотер. в один голос взревели воины. — За то, чтобы она все еще была живой дочерью Эрика! — прошептал про себя Хаутава. — Быстрее же отомстим, покуда на клинках наших отражается свет! — Яростный клич сынов войны. Заполнил наступающую тьму и рассеял немногих тварей, звавших остров своим домом. Но даже извлекший меч свой и не отставая от лидера, Хаутава знал, что стремятся они в битву, где немного шансов победить. Только если Фрейя не сдержит жажду крови волка и не обуздает его упрямый нрав. Мужчины забрались на гребенчатый низкий холм из жесткого песка, отделявший берег от скалистой местности острова, когда Эрик остановил их. «Где?» – спросил он, поворачиваясь к своему заместителю. «Ищите пещеру!» – отозвался Хаутала. «Это единственное место, где они могли скрыться от солнца!» «Мы ищем пещеру!» – прорычал Эрик. «Глядите в оба!» Но ни один мужчина не войдет туда раньше меня. Первое убийство будет моим. Мужи хлынули в безмолвное сердце острова, будто их взору предстала сокровищница, наполненная златом. Рев и крики наполнили сгущающиеся сумерки. Охота началась. Скоро кровь от ныне живущих ходячих трупов потечет, как вода. Этой ночью Хаутава мог лишь надеяться, что если и его кровь, то он умрет, а не примет участь бессмертного Варга. Сперва зов эхом отразился от скал, не давая верного направления. Затем Олов поднял свой меч над головой и вновь закричал «Здесь, капитан!» «Я нашел пещеру и... это...» Хаутала почувствовала, как дрогнуло в груди его сердце, когда юный воин поднял в воздух женскую шаль. Она была разорвана и окровавлена, но нельзя было ошибиться ни в белом волке, ни в синих нитях, вытканных по краю ткани. Все мужи были там когда Эрик взял эту шаль из разграбленных владений ирландского знатного мужа, заявив, что эта вещь станет прекрасным подарком для его дочери Сигны, Эрик пронзительно вскрикнул от ярости и подбежал к Олафу. «Покажи мне пещеру!» – проревел он. «Нет, капитан!» – вскрикнул Хаутала. «Нам нужен план! Если бросимся в темноту...» то варги забьют нас, как скот!» «Довольно твоего малодушия, халтала! разозлился Эрик, в чьих серостальных глазах был жар его ярости. «Оставайся позади, если должен, и пусть твоя никчемная душа устремится в Хель за твой страх!» Эрик повернулся к пещере, издавая боевой клич своего рода. Команда вторила его кличу а затем спрыгнула вниз по каменному склону позади него. Хаутала заколебался. Его сердце и разум вели ужасающую битву. Сердце, задетое оскорблением его храбрости, пыталось заставить тело двинуться вперед. Разум, напротив, удерживал тело, уверенный, что натиск берсерка не удастся. Внезапно? У входа в пещеру появилась фигура, как раз тогда, когда Эрик и его команда достигли края тени, отбрасываемой большими камнями. Северяне остановились. Это была Сигне Эрикс Доттер. — Отец! — позвала она дрожащим голосом. — Ты пришел, дабы сразить меня? Эрик сделал шаг вперед, слегка опуская свой меч. «Сигна, они навредили тебе. С тобой все в порядке?» «Да, отец. Я цела. Пожалуйста, убери свое оружие. Подойди ко мне. Обними меня». Челюсть Эрика отвисла от недоумения, когда он нерешительно ступил вперед. «Но... мы нашли твою шаль...» — побормотал он. «В крови...» Я остаюсь здесь невредимой перед вашими очами, пожалуйста, отец. Я жажду быть в безопасности в твоих сильных руках, пожалуйста, обними меня. Слезы выступили на лице Эрика. Чья любовь к дочери возобладала над его инстинктом воина? Он отвел свой меч от Сигна, но не убрал его в ножны. Сигна улыбнулась. Когда массивные руки отца заключили ее в заветные объятия, которые она помнила с детства. Его жесткая борода отцарапала ее мягкую щеку, когда она потянулась снять его шлем почти слишком быстро, чтобы узреть, как два варга выскочили из спины Сигна, схватив Эрика за руки. Эрик взревел от ярости и начал сопротивляться захвату. Сигна стиснула его бороду в своих кулаках и повернула его голову в сторону. Острые клыки блеснули в тусклом свете, когда она бросилась на незащищенную шею своего отца. «Нет!» – закричал Хаутава. «Отступай к свету!» Северяне огляделись, вдруг осознав, что закатное солнце переместилось отбрасывая на них тени от скал. Прежде чем они ступили к свету, несколько варгов бросились на них подобно волкам. Многих храбрых воинов повалило к земле, когда они махали своим оружием. Их крики разочарования и агонии эхом раздались в маленьком каньоне из обрушенных камней. Хелтала громко взвыл, бросаясь вниз к месту кровопролития. Он проскользнул к краю тени, Сцены ужаса заставили застыть его на месте. Варги пировали с глоток сопротивляющихся воинов Севера. Сверкающая кровь потоком била из еременных вен, когда вампиры пленительными движениями питались, высасывая заветную влагу. Одинокий Варг отошел от мертвых тел побежденных северян и подобрался к Хаутали. Тот споткнулся и повалился назад, размахивая руками во время падения. Варг прыгнул. Его клыки были полностью вытянуты и сверкали подобно кинжалам. Изо всех сил Хаутала взмахнул мечом, рассекая шею Варга, что собирался приземлиться на него. Обезглавленное тело приземлилось в нескольких футах от Хауталы. Туша дымилась, когда убывающий, но по-прежнему сильный свет обжигал гниющую плоть. Хаутала отполз от смертоносных теней. Затем поднялся на ноги. Он задрогнул от ужасной резни, когда оставшиеся варги отошли от осушенных, безжизненных тел северян. Они расступились, когда сигна двинулась вперед. Алтала, Верный друг и соратник моего отца! Иди ко мне! Я помню твое лицо с младенческих лет! Поцелуй же меня в щеке вновь! как ты то делал, когда я была ребенком. «Ты отвратительный демон!» — выплюнул Хаутава. «Ты не та Сигна, что маленькая девочка играла у моих ног. Она мертва!» «Нет, не мертва. Я чудом жива. Лучше жива, чем когда-либо прежде. Как Валькирия!» Хаутау развернулся и бросился бежать в толь скал стараясь держаться подальше от теней. В его голове возникла картина, а затем и план. Он видел лес чахлого кустарника недалеко от места, где он и северяне пристали к берегу на своем драккаре. Поспешив, он мог бы набрать сухого дерева, постоять на солнце, все еще слабо светящим на скалах, поджечь дерево и сбросить его вниз на кровососов. Усыпанная камнями скользкая местность бросала вызов каждому шагу Хауталы, что мчался навстречу заходящему солнцу. Он должен был быть внимателен. Сломанная лодыжка и вывихнутое колено сделали его практически беззащитным к наступлению ночи. И знал он, что наступит темнота, и варки набросятся на него, как стая голодных стервятников. Он собрал охапку веток, высохшего кустарника, унеся больше, благодаря отчаянному положению, нежели было бы в нормальной ситуации. Двигаясь быстро, как только мог, Хаутала умчался от гибнущего леса к скалам над проклятой пещерой, затем обратно, набирая скорость с каждой пробежкой, пока его внимательный глаз вымерял закат солнца. Нежить взывала к нему, соблазняя спуститься к теням и получить объятия в их клане, но никто из них не покидал защиту теней. Хаутала не обращал на то внимания, с настойчивостью человека, что решился на единую цель. Вскоре их уговоры сменились проклятиями, стоило им разгадать его план. Наконец, Хаутала остановился, надеясь, что ему удалось собрать достаточно топлива, дабы превратить дьявольскую пещеру кровососов в настоящее очищающее пекло. Морозный воздух со свистом ворвался в его дрожащие легкие, когда он нащупал в своем меховом жилете кремень. Руки его дрожали, ударяя кремнем по маленькой кучке сухого мха. На пятом ударе мох загорелся. Хаутала осторожно поднес горящий мох к кучке ветвей и кустарника. Когда дерево и листья загорелись, он сбросил их в устье пещеры. Кричала от ярости и ужаса нежить, когда многие из пылающих снарядов нашли свои цели, поджигая мертвую плоть варга чудовища в жгучей агонии бросились вглубь пещеры, невольно поджигая еще больше своих мертвых рядом. Сбросив последнюю ветку, Хаутала рухнул изнеможении. Пещера ярко плыла изнутри, когда дрова и тела мертвецов подпитывали костер. В мерцающем свете он не мог узреть никакого движения внизу. Когда он достаточно восстановил свои силы, Хаутала поднялся на ноги и направился к ожидающему его дракару. Лишь слабое зарево оставалось на западном горизонте, когда он в конце концов достиг берега. Тьма ночи почти полностью наступала. Хаутала сделал несколько глубоких вздохов, затем уперся плечом в нос корабля и толкнул со всей силы. Тяжелый древесный корпус не сдвигался ненадеем. Хаутало задыхался. Затем толкнул вновь. Он должен был выбраться из этого ужасного острова. Насколько глубока пещера. Сколько Аптергангров выжило в пламени. Он толкал вновь и вновь, пока не исчерпал свои силы. Единственная надежда — дождаться прилива, что поднимет корпус настолько, что он сможет толкнуть его обратно в море. Внезапно, откуда-то неподалеку, вдоль голых скал, эхом разнесся голос. «Халтала!» — позвал он. Это был голос Эрика. «Я ошибся, считая тебя трусом!» Ты самый отважнейший, самый мудрый воин, которого мне доводилось знать. Подойди. Присоединись ко мне вновь, старый друг. Роман А. Раньере. Морские волки. Перевод Артем Чайковский. Читал Базилио.